Анна Литвинова «Конфетка для высших демонов» Читает Ирина Орлова Пролог «Одиночество страшит лишь тех, кто не нужен сам себе. Остальные же видят в этом великий дар, пусть этих людей и пугающе немного. Люди в целом странные существа». С одной стороны, утилитарны в каждом вздохе, все в их жизни рационально подчиняется личным целям. Они думают о деньгах, о собственной выгоде, комфорте, безопасности. И тут же, рядом с ними, герои, готовые отказаться от всего ради принципов правды, веры. И где то самая грань между логичной заботой о самом себе и чем-то трансцендентным, тем, Ради чего стоит отдать все, в том числе и жизнь, не говоря уж о комфорте. Ирка всегда была девкой справной. Крепкая, высокая, чуть дородная, с грудью и задницей, пухлыми от природы губами, большими глазами и коровьими ресницами. Статная. Темные волосы цвета мореного дуба лишь на солнце искрили чем-то рыжим но так казались почти черными, идеально подчеркивая нежность молочной кожи и свежесть румянца. Единственное, с чем ей патологически не везло, это с деньгами и с мужиками. Вроде все при ней, образование отличное, сама сообразительная, не ленивая, предприимчивая, но не срасталась никак. А уж про личную жизнь, то женатый то арбузер доморощенный, то еще какая напасть. В итоге даме скоро 30, а мужика все нет и нет. Как и карьеры. То и обидно, что обычно хотя бы с одним доскладывается, а тут... Она очередной раз погрузилась в эти мрачные размышления, отстраненно помешивая в тарелке грибной суп, опустив невидящий взгляд на экран планшета. Вообще там была работа, которую хорошо бы доделать, а то нечем будет платить за квартиру, но переживать оказалось важнее, чем это. Потому когда ее окликнула знакомым голосом потрясающей красоты женщина, та натурально подпрыгнула от неожиданности. «Ириш!» — явно не первый уже раз повторила она. «О чем задумалась?» Ира, с трудом соображая, кто бы это мог быть, подняла на нее глаза. «Привет, подруга!» — продолжала упорствовать красавица. «Не признала?» А с чего бы ей незнакомку признавать? На холеных, тонких пальцах женщины сиял увесистый, карата на полтора брюлик. В этом Ирина неплохо разбиралась, так как успела поработать в ювелирном салоне. Так фианиты не сияют». Да их обычно в золото вставляют, а тут – платина, оправа для дорогих камней. «Нет», – покачала Ира головой, – «не узнала?» «Мы в параллельных классах учились». Она, не стесняясь, присела к ней за стол. «Марина! Марина из Мажерова, я, ну вспоминай!» Что-то в голове проклевывалось, но все равно мутное. Ладно, действительно, сколько лет прошло, понятно, что всех не запомнишь. Странно, что ее такая тетенька в памяти держит, а то уж больно непростая она. Как жизнь, как сложилась, принялась расспрашивать та, приняв за согласие на беседу растерянный кивок Ирины. Выглядишь неплохо. Да все как у всех, замелась она. Училась, работаю, живу. Замуж не вышла, детей не родила. Девушка развела руками, мол, достижений, которые особо ценятся на встречах выпускников, не вышло. Но на лице незнакомки та не увидела и тени логичных в этой ситуации эмоций. Никакого притворного или искреннего сожаления или затаённой радости. Ничего. Лишь приятная улыбка, демонстрирующая идеальные зубы. «А что за работа?» — продолжила расспросы та. «Да так», — неловко отмахнулась Ира. «Ну не рассказывать же, что она пишет курсовые на заказ и берется вообще за что угодно, лишь бы хоть что-то платили». «Просто я помню», — наконец перешла к делу Марина. «Баба, ты умная, хваткая, все при тебе. Думаю, за это время ты и как специалист выросла кратно. Ты ж на эконом поступала?» «Ну да», — согласилась с ней та. «Вот», — продолжила девушка. «А мне как раз очень надо специалистов, а главное тех, кого я знаю, чтобы не ошибиться в человеке». «Я даже не знаю», — начала Балаира. По деньгам выходит не то, что хорошо. Невероятно, перебила ее Марина. Мы говорим сейчас о годовом доходе в несколько десятков миллионов. Как-то все это странно, продолжила сомневаться она. В любом случае, мы заключим договор. Трудоустройство по ТК РФ. Все законно в белую, продолжила уговор девушка. «Ты хотя бы посмотри, заедь к нам в офис, подумай. Понятно, что скандачка такое не решается». Марина достала визитку из сумочки, на которой не было лога Боттега Винета, но Ира узнала модель. «По крайней мере, у самой работодательницы деньги точно имеются, что уже радует. Может и правда сходить в офис. За спрос деньги ж не берут. Не понравится, всегда можно отказаться». «А в чем заключается работа, что за нее так много платят?» – подняла бровь Ирина. «Работа как раз самая обычная!» – махнула рукой девушка. «Ничего такого, просто это командировки и часто ненормированный график, не самые простые условия труда». Она вздохнула и поискала глазами официантку, махнула той рукой. Заказала себе кофе, вопросительно взглянула на Иру, которая отрицательно помотала головой, мол, нет, ничего не надо. «Никакой халявы там нет», — продолжила Марина. «Ты совершенно верно ищешь подвох, и он есть. Это будет тяжело, но безопасно и денежно». А поподробнее наклонила голову в бок Та. «А поподробнее я смогу рассказать только, когда ты подпишешь бумаги а не неразглашении», – пожала плечами она. «Но до тех пор, пока трудовой договор не подписан, ты всегда можешь сдать назад и забыть, будто ничего и не было. Но лучше кандидата, чем ты, я не вижу». «Это как ты определила?» – удивилась она. «Нет мужа и детей, значит, никаких проблем с отлучками», – При этом умная, образованная, с задачами справишься. Деньги нужны, мотивация есть. Почему бы и не решить одним махом все свои жилищные и финансовые вопросы? Типа, вахты, догадалась Та. Можно и так сказать, подтвердила Марина. Ты главное приходи, я все расскажу.